Глава 8. На следующее утро я зашёл за Дороти, чтобы сопроводить её на Корнерские слушания. Она не выходила из дома со дня смерти Роджера, и я беспокоился о том, как ей удастся вынести предстоящие хлопоты. Проходя по Гейтхаус-корт, я заметил, что фонтан, как и фонтан в Вестминстере, уже включили, и он весело брызгается струйками воды. Погода стояла тёплая, в ветвях деревьев щебетали птицы. Мир природы возвращался к жизни, но я не мог найти в себе сил порадоваться этому весеннему пробуждению. Дороти сидела в кресле перед камином, и её верная Маргарет рядом с ней. Обе женщины были одеты в чёрные платья и чепцы с широкими траурными лентами. На тёмном фоне бледный овал лица Дороти казался белым как снег. Её вид напомнил мне о том, как недавно я видел ещё одну безутешную вдову, Кэтрин Пар. Увидев меня, Дороти Храбро улыбнулась. Уже пора. Да, по твоему лицу вижу, что пора. Она вздохнула и посмотрела на фриз, висевший над камином. Я взглянул туда же. Из зарослей толстых ветвей на меня смотрел горностай, прямо как живой, заметил я. О, как нравилась эта вещь Роджеро. Его сердило лишь то, что угол фриза плохо отремонтировали после повреждения. Ты уверена, Что сможешь выдержать то, что нас сегодня ждет?» — спросил я, поглядев на ее белое лицо и впалые щеки. «Да», — ответила Дороти, и в ее голосе прозвучала прежняя решительность. «Я должна видеть, как ловят убийцу Роджера». «Опознание тела, если хочешь, я могу взять на себя». «Дай, сделай должение. Боюсь, что это будет для меня чересчур». «До Гилд Холла доберемся на лодке». «Хорошо». Помедлив, она неожиданно для меня спросила — О чем говорят люди на улицах? Только о том, что здесь произошло жестокое убийство. Если кто-то осмелится сказать про Роджера хотя бы одно дурное слово, я выцарапаю ему глаза. Вот это правильно, хозяйка, — одобрительно проговорила Маргарет и помогла Дороти подняться с кресла. В огромном с колоннами зале лондонской ратуши царило обычное оживление. Необычным было другое. два канцтебля, которых зачем-то поставили у входа. По залу во всех направлениях суетливо перемещались члены городского совета и чиновники различных гильдий. Некоторые из них с любопытством поглядывали на большую группу одетых в чёрное адвокатов, собравшихся в дальнем углу. Я узнал суровое лицо казначея Роуленда. Остальные были баристами из Lincoln's Inn, избранными в состав жюри присяжных. Меня удивило то, что за исключением казначея Роуленда, все они были очень молоды. Многим было явно не по себе, в том числе и двум студентам, которые нашли тело. Они стояли с краю группы. Гай находился чуть в стороне и был погружён в беседу с Бараком. Дороти взглянула на настоящих мужчин, поколебалась, а затем двинулась с скамейки у стены. Сэф она жестом подозвала Маргарет. Мы подождём здесь, начало слушаний, сказала она мне. Для меня сейчас невыносимо говорить с кем бы то ни было. Как пожелаешь. Я подошёл к баруку и Гаю. "Здравствуйте, Матио", поздоровался Гай. "Это должна быть бедная вдова. Она выглядит ужасно бледной. Ей стоило невероятных усилий прийти сюда сегодня, но она храбрая женщина". Да, несмотря на страдания, в ней чувствуется сила, он кивнул на барок. Джек заметил кое-что любопытное. Что именно? Барак выглядел невыспавшимся и раздражённым. Неужели опять провёл всю ночь в каком-нибудь притоне? Он наклонился ко мне, обдав нечистым дыханием. Громкое убийство вроде этого неизменно собирает толпы зрителей, которые заполняют галерею для публики. Но эти констебли не пускают никого из посторонних. Вот как. С одной стороны, отсутствие Зиваг сбережёт нервы Дорати, но вообще-то подобное было немыслимым. Корнерский суд, как и любой другой, всегда был открытым. Рядом со мной появился казначей Роуленд. Брат Чарлик, можно вас на пару слов? Мы отошли в сторонку. Мой клерк сообщил мне, что на слушание не допускают зрителей, проговорил я. Судебный пристав говорит, что при интерарешении объявить слушания закрытыми, дескать, для того, чтобы избежать слухов и досужих разговоров. Никогда не слышал ни о чём подобном. Нас прервал судебный пристав в чёрной мантии, пригласивший всех в зал заседаний. Я подошёл к Дороти. Она встала со скамьи, губы плотно сомкнуты, на щеках пылают красные пятна. Возьми меня за руку, Маргат. негромко проговорила она. Присяжные расступились, чтобы пропустить их в зал. Нам выделили одно из помещений ратуши, где проводились слушания по самым разным вопросам. За столом сидели два корренера, перед ними выстроились ряды скамеек. Пристав провёл меня и остальных свидетелей на первый ряд, присяжные заняли второй и третий, скамейки, которые при иных обстоятельствах занимала бы публика, сейчас были пусты. Я смотрел на двух корнеров, сидевших за столом лицом к нам. Браун степил пухлые руки на круглом животе. Мужчина, расположившийся рядом с ним, был совсем другим. Сорока с небольшим лет, невысокий, но крепко сложённый, с квадратным лицом. Под его чёрной шапочкой кучерявились густые каштановые волосы. Короткая уже начинавшаяся седеть бородка была аккуратно подстрижена. Мы посмотрели друг на друга. Взгляд его светло-голубых глаз оказался цепким и оценивающим. "Это сэр Грегори Харснет", прошептал Барк, заместитель королевского корнера. Раньше он был в лагере лорда Кромвеля, один из немногих реформаторов, которому удалось сохранить свой пост и положение. Браун громко рыгнул. Харснет неодобрительно покосился на него, и второй отрыжку корнер попытался замаскировать под кашель. После этого у меня не осталось сомнений, кто здесь главный. Пристав закрыл двери. "Прошу тишины", провозгласил Харснет. Он говорил чистым, негромким голосом, в котором угадывался акцент выходца из западных графств. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы заслушать обстоятельства внезапной и ужасной гибели Роджера Элиарда, баристера из Линкольнс-Ин". Поскольку все присяжные являются юристами, мне нет нужды говорить о том, что сегодня мы осмотрим тело, выслушаем показания свидетелей и решим, сможем ли мы вынести вердикт. Присяжных привели к присяге. Молодые баристеры поочерёдно подходили к судебному приставу, державшему Библию, клали на неё ладонь и произносили слова клятвы. Затем Харснет вновь обратился к нам. Прежде чем мы осмотрим тело, я вызываю доктора Гая Малтона, на которого была возложена задача провести исследование тела. Пусть расскажет нам о том, что ему удалось выяснить. Гай встал и представился. Перечислив все свои врачебные звания и титулы, присяжные с нескрываемым любопытством рассматривали его смоблую кожу. Гай сообщил, что, по его мнению, Роджера ввели в бессознательное состояние, накачали наркотиком, называемым двейлом. отнесли к фонтану и там перерезали ему горло. Он умер не от того, что захлебнулся водой, а от обильной кровопотери. Это означает, гай замелса, это означает, что после того, как ему перерезали горло, его держали над фонтаном до тех пор, пока он не умер. И только после этого бросили туда. От ответом зала было молчание. Все присутствующие без сомнения пытались представить себе эту ужасную картину, которую описал Гай. Как долго он был мёртв к тому моменту, как его нашли, спросил Харснет. Несколько часов. Трупное окоченение было замедлено холодной погодой. Гай бросил взгляд на меня. Я даже думаю, что к тому времени на поверхности воды должна была сформироваться ледяная корка. Так и было, подтвердил Гай. Я посмотрел мимо Барака, на Дороти, которая вместе с Маргарет сидела справа от Гая. Она выглядела спокойной, ее лицо ничего не выражало, в черных траурных одеждах Дороти почему-то оказалась меньше, словно усохла. Харснет хмурясь посмотрел на Гая. Какую цель мог преследовать злоумышленник, поставив в столь жуткий спектакль убитый человек, лежащий в фонтане крови? Гай только развел руками. Не могу сказать. И снова эти слова показались мне знакомыми фонтан крови. Но где я их слышал? Страшное дело. Харснет покачал головой. На его лице читалась глубокая озабоченность. Затем он медленно поднялся. "Присяжные, негромко проговорил он. Сейчас мы вместе произведём осмотр тела. Доктор Малтон тоже пойдёт с нами на случай, если возникнут вопросы". В бумагах говорится, что опознать погибшего должен брат Шардлейк. Он перевёл взгляд на меня. Это вы? Да, мастер Куренер. Он посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. Как давно вы знали погибшего? 20 лет. Я хотел избавить его вдову от тяжёлой обязанности опознания. Харснет посмотрел на дочь. Очень хорошо, произнёс он, поднялся и вышел из зала. За ним последовали присяжные, и мы с Гаем. Когда простыню, прикрывавшую тело Роджера, отбросили, никто из присяжных не произнёс ни слова. Несмотря на то, что в воздухе предусмотрительно разбрызгали ароматическую эссенцию, здесь явственно ощущался запах разложения. Увидев мёртвое лицо Роджера, я закрыл глаза. Хотя в последнее время я редко обращался к Богу, сейчас я стал молиться. чтобы он помог поймать убийцу, дал мне силы выполнить свою миссию до конца, и в кое-то веки выполнил мои просьбы. Открыв глаза, я увидел, что лица парочки присяжных позеленели. Гай показал нам страшную рану и ещё раз рассказал, как наступила смерть. Вопросов ни у кого не оказалось, и мы вернулись в зал заседаний. Когда все расселись, Харснет обвёл присутствующих серьёзным взглядом. Сегодня заговорил он. Нам предстоит квалифицировать смерть Роджера Элиарда. Ясно, что это убийство, но кто совершил его? Я вызываю Джека Барака. Он задал Бараку несколько вопросов относительно следов на снегу, которые тот обнаружил на месте убийства. Следы вели сначала к фонтану, а потом в обратном направлении, рассказал Барак. И Джек Фонтана-убийца нёс что-то тяжёлое и возвращался уже на речке. Снег быстро таял, но следы отпечатались на нём очень отчётливо. Харснет буравил свидетелю взглядом. Обычный человек не может пронести бессознательное тело так далеко, как вы утверждаете. Может, если он обладает недюжинной силой и дьявольской решимостью. Насколько мне известно, вы служили у лорда Кромвеля. Интересно. подумалась мне, откуда Харснет об этом узнал. Это так? Я работал на него до того, как стал клерком в адвокатской конторе. В качестве кого? В качестве кого угодно, радостно сообщил Барак. Выполнял всё, что приказыват хозяин. Садитесь, холодно бросил Харснет. Легкомысленный ответ Барака ему явно пришёлся не по душе. Корнер Браун, сидевший рядом, глупо ухмыльнулся. Он вообще не принимал участия в разговоре, и его присутствие на слушаниях очевидно являлось простой формальностью. Далее показания двое студентов, а после них я. Мы рассказали о времени и обстоятельствах обнаружения тела. Харснет вызвал к означию Роуленда. На вопрос о душевном состоянии Роджер он чётко ивнятно ответил, что тот был жизнелюбивым, бодрым человеком, который пользовался уважением среди коллег. имел множество друзей и ни с кем не враждовал, и всё же один враг у него был, заметил Харснет, жестокий и умный. Убийство было спланировано с огромным терпением и хитростью. Я с уважением посмотрел на помощника королевского корнера. Этот человек явно обладал не заурядным умом. Кто-то ненавидел Роджера Элиерда. Подвёл он итог и повернулся к Роулинду. Что с поверенным, который написал письмо мастеру Элиарду? Это мифическая фигура, сэр. Никто не знает клерка с таким необычным именем, как Нантвик. Я наводил справки во всех судебных корпорациях. Кроме меня этим никто не заботился, добавил он, бросив красноречивый взгляд на Брауна. Харснет неодобрительно посмотрел на Роуленда, но свойнравный старик оставался твёрд и даже не отвёл взгляда. «Могу я позволить себе напомнить суду об одном обстоятельстве?» — спросил Гай, поднявшись со своего места. «Да!» — прорычал Харснет. Меня удивила злость, прозвучавшая в его голосе. Я понимал, свидетели, которые высказываются по собственному усмотрению, могут раздражать, но обстоятельства, на которые обратил внимание Роуленд, было немаловажным, да и Гай, несомненно, собирался говорить не о пустяках. «Сэр!» Даже для опытного врача было бы сложно рассчитать правильную дозу наркотика. Этот человек наверняка является дипломированным специалистом. "Вполне возможно", кивнул Харснет. "Но, к сожалению, это не позволяет нам продвинуться ни на шаг вперёд. Когда речь идёт о жестокой мести, как в нашем случае, на лицо должен быть подозреваемый, а я не вижу ни одного". Учитывая то, что из-за пасхальных праздников расследование началось с опозданием, не думаю, что убийцу удастся быстро изловить. Мои глаза расширились от удивления. Корнер не имел права занимать столь откровенно пораженческую позицию, при этом я чувствовал, что произнося эти слова Харснет испытывал неловкость. Браун снова ухмыльнулся, так будто он ожидал подобного оборота дел. Мы должны быть реалистами, продолжил Харснет. Я предвижу, что вердикт будет гласить: убийство совершённое одним или группой неизвестных. И подозреваю, что они так и останутся неизвестными. Я был потрясён. Оказывалось, вопиющее давление на жюри присяжных, но никто из молодых баристеров не осмелился произнести ни слова. И тут я услышал шорох юбок. Дороти встала со своего места и стояла, глядя на помощника королевского корнера. Вы не предоставили мне слова, сэр. Но если кто-то здесь и имеет на то право, так это я. Я любой ценой увижу, как схватят убийцу моего мужа, и уверена, что это непременно произойдёт, благодаря помощи наших верных друзей. Она дрожала всем телом. Щеки раскраснелись, но голос оставался чистым и резал воздух. словно острый нож. Произнеся последние слова, она повернулась ко мне. Я поддержал ее энергичным кивком, и она опустилась на скамью. Я ожидал взрыва негодования со стороны Харснета, но он просто сидел, сжав губы в узкую полоску. Его лицо побагровело. Броун усмехался. Замешательство вышестоящего чиновника явно забавляло его. Он, Мне хотелось встать и стереть эту ухмылку с жабьей врицы корнера. Наконец Харснет заговорил. Учитывая то, что миссис Элерт находится в расстроенных чувствах, я не стану вносить ей порицания, скажу лишь одно. Для вынесения вердикта жюри необходимы дополнительные свидетельства и улики. Поэтому сегодня я не буду настаивать на вынесении вердикта. Дело остаётся открытым. А я этим временем проведу самостоятельное расследование. Я вскочил на ноги. В обход жюри присяжных? Разве это допустимо, сэр? Корнер имеет право проводить собственное расследование в тех случаях, когда считает это необходимым. Это тот самый случай. Присяжные юристы, каковым являлся и погибший. Чем меньше эмоций и чем больше здравого смысла будет в расследовании, тем лучше для дела. Это возможно лишь в том случае, если я буду действовать в одиночку. Сэтти я сил, но не сводил взгляда с Харснета. А теперь слушайте внимательно и накрепко запомните то, что я сейчас скажу. Харснет обвёл взглядом сидевших в зале. Он говорил медленно, а чего его акцент стал ещё более заметен. Я не позволю, чтобы слухи об этом убийстве Будоражили Лондон. Уже подписан королевский указ, запрещающий публикацию любых статей на эту тему. Все присутствующие обязаны хранить то, что они знают в тайне, а любопытным давать от ворот поворот. Город нынче и так переполнен пересудами. Таков мой приказ, как помощника королевского корнера, и всякий, кто ослушается его, будет примерно наказан. Харснет встал. Браун тоже, хоть и с трудом, но поднялся. «Эти слушания объявляются отложенными. Син и дай на неопределенный срок. Они будут продолжены после того, как в моем распоряжении окажутся новые свидетельства. Всего наилучшего, джентльмены!» Пристав открыл дверь, и корнеры удалились. Сразу же послышался гул голосов. «Это должна быть работа дьявола!» Такое ужасное преступление накануне Светлого Христова воскресения. Убийца, скорее всего, одержим нечистым. Я обернулся на молодого человека, произнёсшего эти слова. Ну что за бред? А его нечеловеческая сила такое всегда наблюдается в случаях одержимости. Маргарет повернулась ко мне. Хозяки плохо. Нужно поскорее увести её отсюда. Дороти, судя по её виду, действительно находилась в полуобморочном состоянии. Я поднялся и помог Маргарет вывести её из зала. Рука Дороти показалась мне лёгкой, как птичья лапка, и я задумался, а ела ли она хоть что-нибудь всё это время. Мы подвели её к скамье, стоявшей в вестибюле, и усадили. Следом за нами вышли Барок и Гэй. Потом с сердитым видом появился казначей Роуленд. Я надеялся, что он подойдёт и скажет Дороти несколько слов ободрения. но он только кивнул мне и проскользнул мимо, стуча каблуками по мраморным плиткам пола. Его в первую очередь заботила не горюющая вдова, а репутация Линкольнс-Инн и собственная власть. Вероятнее всего, в самом скором времени от Дороти потребует освободить занимаемое помещение, принадлежащее корпорации. Поначалу она сидела с закрытыми глазами, но потом выпрямилась и, И поочерёдно посмотрела на меня, на Маргорет, на Барака и на Гая. Спасибо вам за помощь и за то, что вы не позволили отвратить вас от поисков истины. Она повернулась ко мне. Они ведь не станут ничего расследовать. Они считают, что убийца давно сбежал, и всё это пустая трата времени. Нет. Тут что-то происходит. Не зря Харснет решил полностью забрать дело себе. Что он за человек? Мне о нём ничего не известно. Они пытаются похоронить дело, с горечью проговорила Дорти. Разве они права? Но будет тебе, Мэтчу. Я 20 лет была замужем за Роджером, и за это время успела узнать немало о мире юриспруденции. Эти люди хотят закрыть дело и забыть о нём. Похоже на то. Я сокрушённо покачал головой. Если и дальше будем терять время, убийцу, возможно, действительно никогда не удастся найти. Ты поможешь мне, мать? Я всего лишь женщина. Они не станут меня и слушать. Даю тебе слово. Я начну с того, что поговорю с коронером Харснетом. Гай, ты побудешь здесь, с Дороти? Он кивнул. Тогда идем, Барак. Вы взяли на себя непосильное обязательство, проговорил Барак, спускаясь следом за мной по ступеням Гилдхолла. Она зациклилась на том, чтобы поймать убийцу, и я не представляю, что с ней будет, если сделать этого не удастся. У нас всё получится, твёрдо сказал я. В дальнем конце вымощенной булыжником площади я увидел облачённая в чёрное фигуру Харснета. Он разговаривал с высоким, крепким мужчиной лет 30. Незнакомец был одет очень дорого. Под накинутой на плечи толстой шубой виднелся зеленый камзол с золотым кантом и рубашка, украшенная замысловатым испанским кружевом. На голове красовалась красная шапочка с белым пером, торчащим под залихватским углом. Ножные шпаги, висевшие на боку, были выполнены из великолепной кожи и инкрустированы золотом. Длинная медная борода добавляла великолепия облику этого господина. В иных обстоятельствах я не рискнул бы вступать в полемику с королевским чиновником в общественном месте, да ещё в тот момент, когда он занят беседой с человеком явно знатного происхождения и высокого положения, но сейчас, как никогда прежде, мнои двигала ярость. При моём приближении оба мужчины повернулись. Бородатый человек в красивом лице, которого ощущалась какая-то жестокость, с улыбкой взглянул на Харсната и проговорил: Правильно, он сказал. Вот и Шардлейк, явился, не заполылся. Я посмотрел сначала на одного, потом на второго и задал вопрос: "Что вы имеете в виду, сэр? Кто и что вам сказал?" Харснет тяжело вздохнул. Вблизи он выглядел куда более напряжённым и озабоченным. Меня предупреждали, что вы можете остаться недовольны вердиктом, брат Шардлейк. Предупреждали? Но кто? Тот, что был помоложе, указал на Барка. Избавьтесь от своей мелкой сошки, и я вам скажу. Барок наградил его враждебным взглядом, но я кивнул и попросил помощника Джека. Скажи Дороти, что мне, возможно, придётся задержаться, поэтому ей лучше отправляться домой, и я зайду к ней позже. А ты поезжай с ними. Барок неохотно направился обратно к Ратуше, а я повернулся к Харснету. Он смотрел на меня колючим взглядом, его друг тоже. Мне вдруг стало не по себе. Рискну предположить, что вы пришли, желая выяснить, почему я отложил слушание, спокойно проговорил Харснет. "Да", глубоко вздохнул я. "Всё это выглядит так, будто вы не хотите найти убийцу", высокий мужчина горько засмеялся. "В этом вы ошибаетесь, адвокат", он говорил глубоким музыкальным голосом. "Ничего на свете мы не хотим больше. Тогда почему?" "В этого дела имеется политическая подоплёка". выяснил Харснет. Он оглянулся и, убедившись, что нас никто не слышит, продолжал: "Мне говорили, что вы выступите против моего решения", оговорил ото архиепископ Кранмер. "Кто?" Взгляд светло-голубых глаз Харснета был прикован ко мне. "Вы действительно больше всего на свете хотите, а та сказать, убить су мастера Элиарда". При упоминании имени Кранмера по моей спине пробежал холодок. Выходит, в смерть Роджера каким-то образом вовлечена высокая политика, с которой я поклялся не связываться больше во веки веков. Но затем я вспомнил изуродованное тело Роджера и искаженное горем лицо Дороти. «Да», — ответил я. Богато одетый незнакомец вновь рассмеялся. «Вот видишь, Грегори...» В чём, в чём? А в смелости ему не откажешь. Кто вы, сэр? напрямую спросил я. Моё нахальство заставило мужчину нахмуриться. "Это сэр Томас Сеймур", сообщил Харснет, "брат последней королевы Джейн". "Так что будьте поучтивее, приятель", проворчал Сеймур. На несколько мгновений я утратил дар речи. Полученные мною инструкции состоят в следующем: Продолжал тем временем Харснет, почти извиняющимся тоном: "Если вы поставите под сомнение мои действия, я должен буду доставить вас к архиепископу Краммеру". "Что за всем этим кроется? Гораздо больше, чем одна только смерть мастера Элиарда", он посмотрел мне прямо в глаза, нечто поистине тёмное и страшное. "Однако идёмте, лодка ждёт. Она доставит нас до дворца Ламберт".